Вернувшись и отдав отчет вождям, я встретил на Скахаре королевского офицера, который вез деньги для раздачи дружественным племенам, живущим далее к западу. Чингачгук, молодой вождь, который еще не сразил ни одного врага, тоже решил, что представляется подходящий случай выйти впервые на тропу войны. И один старый деловар посоветовал нам назначить друг другу свидание подле утеса, вблизи истока этого озера. Не скрою, есть у Чингачгука еще и другая цель. Но это его тайна, а не моя. И так как она не касается никого из присутствующих, то я больше ничего не скажу. Эта тайна касается молодой женщины. Быстро перебила его Джудит. И тут же сама рассмеялась над своей несдержанностью и даже немного покраснела от того, что ей прежде чем другим Пришла в голову подобная мысль. Если это дело не связано ни с войной, ни с охотой, то здесь должна быть замешана любовь. Тот, кто молод, красив и часто слышит о любви, сразу готов предположить, будто всюду скрываются сердечные чувства. Но я ничего не скажу по этому поводу. Чингачгук должен встретиться со мной завтра вечером за час до заката подле утеса. А потом. Мы пойдем дальше своей дорогой, не трогая никого, кроме врагов короля, которых мы по закону считаем и нашими собственными врагами. Издавно зная непоседу, который ставил капканы в наших местах, и встретив его на Скахаре, когда он собирался идти сюда, я сговорился совершить путешествие вместе с ним. Не столько из страха перед Мингами, сколько для того, чтобы иметь доброго товарища и, как он говорит, скоротать вместе длинную дорогу. «И вы думаете, что след, который я видел, может быть оставлен вашим другом?» спросил Хаттер. «По-моему, да. Может быть, я заблуждаюсь, а может и нет. Если бы я поглядел на Макасин, то сразу бы вам сказал, сплетен ли он на деловарский образец». «Ну так вот он», сказала проворная Джудит которая уже успела сбегать за ним в отцовскую пирогу. «Скажите, кого он сулит нам, друга или врага? Я считаю вас честным человеком и верю вам, что бы ни воображал мой отец». «Ты, Джудит, всегда находишь друзей там, где я подозреваю врагов», — проворчал Том. «Но говорите, молодой человек, что вы думаете об этом Макасине?» «Это не деловарская работа», — ответил Зверобой, внимательно разглядывая изношенный и пришедший в негодность Макасин. «Я еще слишком неопытен и не показал себя на тропе войны, чтобы говорить уверенно, но мне кажется, что Макасин этот сплетен на севере и попал сюда из страны Великих озер». «Если это так, то здесь нельзя оставаться ни минуты», сказал Хаттер, выглядывая из лиственного прикрытия как будто он уже ожидал увидеть врагов на другом берегу узкого и извилистого протока. До ночи осталось не больше часа, а в темноте невозможно двигаться без шума, и он непременно выдаст нас. Слышали вы эхо от выстрела в горах полчаса назад? «Да, старик», — ответил непоседа, «только теперь, сообразивший, какую оплошность он допустил». Я слышал выстрел, потому что ведь это я спустил курок. Я боялся, что стреляют французские индейцы. Все равно это могло заставить их насторожиться и навести на наш след. Ты худо сделал, выпалив бестолку в военное время. Я и сам так начинаю думать, дядя Том. Однако если человек даже в безлюдной глуши не смеет выстрелить из страха, что враг услышит его, то на кой черт носить при себе карабин? Хаттер еще долго совещался с обоими гостями, пока собеседники окончательно не уяснили себе создавшегося положения. Старик растолковал им, как трудно будет вывести в темноте ковчег из такого узкого и быстрого протока, не произведя шума, который неминуемо достигнет индейских ушей.